Глава первая. Я очнулась от резкого звука за дверью. Распахнула глаза, пытаясь понять, что происходит, и сконцентрировать зрение на окружающих предметах. Разглядеть обстановку. Что произошло? Где я? Как тут оказалось? Всё вокруг сливалось в одну серо-белую массу, плыло и ускользало. «Я вам еще раз повторяю, к ней пока нельзя, она не пришла в себя. К тому же действие препаратов, которые мы ей вкололи, не закончилось». Прозвучал где-то рядом усталый, раздраженный женский голос. «И кто вас вообще сюда пустил? Мне необходимо с ней поговорить, и я не уйду, пока не добьюсь своего». Резанул слух грубый мужской голос с остальными нотками агрессивными, злыми, неприветливыми, словно с трудом держал себя в руках. «Я вызову охрану!» «Рискни!» Не повышая тона, но так, что ледяные мурашки пробежали по телу, бросил вызов собеседник. «Вы прекрасно понимаете, чем это может закончиться, и в чью пользу!» «Вам действительно нужны проблемы?» Я попробовала повернуть голову в ту сторону, откуда слышались голоса. «Тщетно!» Свинцовая тяжесть не позволила даже открыть глаза, не говоря уже о том, чтобы двигаться, и я снова провалилась в спасительную вязкую темноту. Совсем близко захрустели пружины кровати, так, будто прогнулись под солидным весом. Звук заставил вздрогнуть и распахнуть веки. В глаза ударил яркий солнечный свет, от которого хотелось зажмуриться. Первое, что я заметила... Большое пластиковое окно с открытой створкой, а за ним колышущиеся цветущие ветви сирени на фоне сине голубого неба. Картина завораживала своей безмятежностью, но странное чувство беспокойства заставило оглядеться вокруг. Нежно-бежевого цвета стены, запах лекарств в воздухе, стойка для капельницы с левой стороны. «Здравствуй, Юля. Проснулась?» Раздалось совсем рядом, стоило мне дернуться и подать признаки жизни. Я невольно обернулась в сторону двери и столкнулась с пристальным взглядом серых глаз. Напротив моей кровати на стуле сидел мужчина, сложив кисти рук в замок, и как-то странно улыбался, с едкой насмешкой и предвкушением. «Это он мне? Или кроме меня тут есть еще кто-то?» Огляделась в поисках той девушки, к которой он мог обратиться никого. В палате находились только мы двое. «Это вы мне?» — Все же задала глупый вопрос. «Тебе? Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо. Уже лучше». Кивнула, пытаясь приподняться на локтях, но резкое головокружение на корню пресекло мою попытку, и я рухнула обратно на кровать. «А кто вы? А где я? А что со мной произошло?» Выдохнула, когда слабость немного отпустила. Ты не помнишь? Я попробовала отмотать время назад. Что было до? Несчастный случай? Нападение? Меня сбила машина? Виски сдавила невидимым обручем. Не больно, но когда тебе медленно и верно выдавливают мозги, приятного мало. А любая попытка вспомнить хоть что-то, хоть какую-то маленькую деталь из последних событий только усиливала давление внутри головы. «Нет», — призналась честно, — «и меня не узнаешь. Я снова повернула голову в сторону незнакомца, решив разглядеть его в этот раз более детально. Несмотря на то, что он сидел на стуле, в мужчине угадывался высокий рост. Под белой футболкой, выгодно обтягивающей широкие плечи, угадывались крепкие канаты мышц, мощная грудная клетка и недюжинная сила. Парень однозначно дружил со спортом. Короткая прическа еще более убедила меня в этом. Никаких тебе новомодных стрижек в стиле милитари или гранж. Красивые черты лица, прямой крупный нос, четко очерченная линия полных губ, ямочка на квадратном подбородке и орлиный взгляд серо-голубых глаз. Я его не знала. Такая породистая внешность бросается в глаза. Я бы точно запомнила. «Нет», — мотнула головой. — Забавно! — протянул он, еще больше усмехаясь. Откинулся на спинку стула, расставив широко ноги и выдал. — Ну что же, давай знакомиться. Меня зовут Егор Стрелецкий. Я старший брат Арсения, отца твоего ребенка. — Простите, кого? — не поверила своим ушам. Перевела взгляд на свою талию и неверяще замерла, заметив под сорочкой явные очертания растущего живота. Круглого, упругого, еще небольшого, но достаточного, чтобы понять, что это не слой подкожного жира, а самая настоящая беременность. Я залетела? От кого? Когда? Мысли лихорадочно заметались, пытаясь найти в голове нужную информацию, выцепить необходимый файл. Но каждый раз натыкались лишь на звенящую пустоту, снова и снова. «Как?» Прошептала, ощупывая себя. «Когда? Я не могла...» Я беспомощно взглянула на Егора, который с интересом наблюдал за моими дёрганными движениями. Новость обрушилась на меня, подобно холодному душу. Поползла, растекаясь по капиллярам смутной тревогой. «Вот как!» — задумчиво протянул Егор. «Неожиданно. Так ты что, вообще ничего не помнишь?» Похоже, удивлена и обескуражена оказалась не я одна. И что мне теперь с тобой делать, а? Юля. Меня зовут Юля. Глупый вопрос, но я не помнила даже этого. Ничего, абсолютно. Никто я, ни где я, никак здесь оказалась. Одна сплошная черная дыра в памяти. И новость о беременности в довесок. Захотелось расплакаться от беспомощности. «Тебя зовут Юля», — кивнул мужчина, вглядываясь в меня с еще большим интересом, со странным лихорадочным блеском в глазах. «Арташова. Юля Арташова», — продолжил он. «Тебе двадцать два года. Ты живешь с матерью в общежитии и учишься на четвертом курсе университета на бюджетной форме обучения». Окончила школу с золотой медалью «Умница», «Красавица». Егор помолчал, выдерживая небольшую паузу, и добавил «Чуть-чуть беременна». Усмешка перекроилась в оскал. Нехороший, многообещающий. Я сглотнула вязкую слюну и отвела взгляд, не в силах выдержать непонятное осуждение в глазах мужчины уставилась в потолок, рассматривая швы пластиковых панелей и крепко сжала в ладонях кончик простыни. Что-то было не так в его словах. Умница, красавица, чуть-чуть беременна. Если мне 22, то в чем проблема? Почему я не могу иметь ребенка? Я залетела, а парень не хотел этого. Тогда с чего вдруг здесь находится Егор, а не будущий папаша? Какое-то странное предчувствие заскользило под кожей, сжал ребра стальным обручем. Будущий родственник явно чего-то не договаривает. Неприязнь открыто сквозила в его голосе, и тому должна была быть веская причина. Вы сказали, что вы, брат отца моего малыша? Вспомнила я, хватая за соломинку. А где он сам? Почему не пришел? повернула голову в его сторону и чуть не захлебнулась волной злой, колючей антипатии, хлынувшей от собеседника. Теперь я точно была уверена, что неприятно Егору. Красивые черты лица исказились в гримасе презрения. Глаза сузились до щелочек. «Арсений погиб в аварии. Вы были вместе. Ты выжила. Спас ремень безопасности». А вот брату не повезло. Проговаривая каждое слово, словно вынося мне приговор, отозвался мужчина. Я застыла, пытаясь осознать услышанное, принять, переварить, чтобы поверить в этот чертов ад, что обрушился на меня, стоило прийти в сознание. Я беременна. Я студентка. Я вдова. Стоп. Стоп. А мы были женаты с отцом ребенка. Он хотел этого малыша? И почему брат мужа смотрит на меня так, словно желает стереть с лица земли? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и это было лишь начало. Если я ничего не помню из прошлой жизни, то с каждой минуты эта гора будет лишь увеличиваться. А единственный, кого я могу спросить о чем то сейчас, это Егор. И тот, похоже, сильно не рад своей роли. Я... мне... мне жаль. Пискнула неуверенно, потому что пока не знала, не помнила этого самого Арсения. Но если я ношу по его ребенка, то наверняка любила его. Строила планы, ждала с работы, радовалась его вниманию, ведь по-другому никак. Но сейчас ничего не ёкнуло, не отозвалось боли утраты. В какой-то момент я даже обрадовалась, что не помню произошедших событий. Ни аварии, ни любимого человека. И смерть воспринимается как неприятное, но имеющее место быть явление. За окном фоном шумела городская суета, звуки машин, пение птиц. Баюкали чьи-то далекие голоса. «Правда?» Прервал мои размышления язвительный голос, и злой горький смех больно ударил по натянутым нервам. Арсений был прекрасным водителем, а вот у тебя и водительского стажа толком нет. Только в тот вечер почему-то за руль села именно ты. И снова гром посреди ясного неба. Нет, нет, нет, это какая-то ошибка. Страшный сон, кошмар, который вот-вот закончится, и я проснусь. Наверняка так и есть. Стоит лишь подождать. Просто перемотать нелепый кадр. Зачем? Сорвалось само с языка. В том-то и вопрос. Но ответить на него можешь только ты, когда вспомнишь. И отвечать придется, поверь. В дверь постучали. В проеме появилась медсестра. Кивнула Егору, сделала пару шагов к моей кровати и удивленно замерла, заметив, что я не сплю. «Вы пришли в себя? Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, пока не могу сказать. Слабость. Но это нормально?» «Она ничего не помнит», — вмешался мой собеседник. «Когда ждать врача?» «Я сейчас сообщу, только вам, наверное, придется покинуть палату». «Исключено». Медсестра дернулась, как ужаленная от резкого протеста, но промолчала кинула осторожный взгляд на мужчину и вышла, не сказав больше ни слова. В палате снова воцарилась тишина, перебиваемая лишь редкими звуками улицы из окна. А я опять зависла в своих мыслях, копаясь в уголках памяти. Ведь должна же я что-то помнить. Ладно, пусть не день аварии, не ближайшее прошлое, а, например, детство — Возможно, хоть так я нащупаю ниточку, которая приведет меня к настоящему, поможет разобраться в ситуации. Родители. Егор сказал, я живу с матерью в общежитии. А отец, он умер, бросил нас. Его вообще не было в моей жизни. И где мама? Образ родного человека расплывался перед глазами, как неясный силуэт в дымке тумана. Но я почему-то была точно уверена, что если бы она оказалась тут, я бы ее непременно узнала. Может, мама на работе? Почему ее нет рядом? Почему вместо нее около меня дежурит совершенно чужой человек? Как непривычно жить без прошлого, без воспоминаний, без элементарных переживаний. Я гляделась вокруг, подмечая детали, и только сейчас заметила, что палата, в которой очнулась, далеко не бюджетная. Небольшая, одноместная, с хорошим ремонтом и всеми удобствами. Перед выходом виднелась еще одна дверь, видимо, санузел. Это Егор похлопотал, чтобы меня перевели сюда. Вряд ли у моей семьи столько денег, учитывая обстоятельства. Получается, Арсений и состоятельной семьи И Егор — непростой человек. Я уже открыла был рот, чтобы узнать подробности, как в коридоре послышались шаркающие шаги, спорящие голоса. Дверь распахнулась, и в комнату зашли сразу трое человек в белых халатах. Две женщины и мужчина. «Ох, черт, я такая важная персона, целый консилиум!» Поздоровались с Егором, перекинулись парой слов о чем то своем и переключились на меня. Осмотр, замер давления, вопрос о самочувствии, о том, что помню из последних событий. К концу разговора у меня разболелась голова от их бурной деятельности, о чем я им и заикнулась. К моей великой радости намек был понят. «Что скажете?» Встал со стула Егор, когда врачи, закончив, собрались уходить. Состояние стабильное в общем плане. Поправив очки на переносице, ответил врач-мужчина. Угрозы нет. С ребенком тоже, слава богу, все в порядке. В ее случае это вообще чудо. А вот по поводу провалов памяти так сразу сказать трудно. Посттравматическая амнезия. Тут нужно комплексное обследование, которое осложнено тем, что не все процедуры разрешены в ее положении. Ну, это тоже решаемо. В нашей клинике первоклассные специалисты, я думаю, подобное не станет проблемой. Я понял, как долго она пробудет в больнице. Мы не боги, всего лишь врачи. Развел руками невролог. Неделю-две минимум, а там посмотрим. Возможно, если не будет осложнений, выпишем раньше, но не обещаю. Все зависит от ее состояния здоровья и развития плода. Организм молодой, обычно такие на поправку идут быстро, если нет каких-то хронических заболеваний». Егор согласно закивал, задал еще несколько вопросов, а после выразил желание поговорить с врачом лично, с глазу на глаз. «За дверью» чего у меня закралось странное, нехорошее предчувствие. Что он хотел узнать? Почему это нельзя было обсудить при мне? Что за тайны такие за моей спиной? А хуже всего, что я даже возразить ничего не могу, потому что пока все эти ощущения на уровне интуиции, и никаких фактов против него у меня нет».